Глава 17. Моя семья. Была бы у человека память, как у компьютера, можно было бы одним щелчком клавиши стирать из памяти очередное занятие с даны. Стирать и забывать зевающую ученицу, часы с короной над ее кроватью, время, на которых тянулось так медленно, Будто его кто-то размазывал по холсту широкой кистью, и Розу Васильевну с розовыми даниными наушниками. Няня смахивала пушистым розовым венчиком пыль с комода и шепотом подпевала песни из плеера, который прятался в нагрудном кармане цветастого фартука. На нас она почти не обращала внимания. Глядя на ее широкую спину, я гадала, видит ли она, что Дане со мной скучно, радуется ли она этому или ей все равно. На одном из мучительных уроков вышел казус. Повторяя с Даней в очередной раз ненавистные ей, да и мне, местоимения, я сообразила, что мы занимаемся только грамматикой, а как же лексика, то есть новые слова? Я решила начать с самой простой темы моя семья. Нашла на одном учительском сайте картинку, где изображение всех членов семьи сопровождалось испанскими названиями. Распечатала и положила перед даной на столик. Листок закрыл собой злополучную рябиновую кисть, по которой мы с даной водили пальцами по очереди. Я, когда она пыталась читать местоимение, она все остальное время Кто это, спросила Дана, ткнув пальцем в улыбающуюся тетеньку в какетливом переднике. Там написано, сурово ответила я. Попробуй прочесть. Не буду отказалась Дана. Я покосилась на Розу Васильевну. Натали подпевала та плейеру, а наслушивала эту песню по три раза подряд. Ладно, смилостивилась я. Я тебе скажу по-испански, кто это. Мадре. Мама, удивилась Дана. А почему она в фартуке? Не знаю, растерялась я. Готовит обед. Мама не готовит обед, покачала головой Дана. Я не буду это все учить, это вранье. Вот папа, почему он с велосипедом? Папа не катается на велосипеде. Он ездит на машине в офис. Он даже за мной машину присылает, когда ему нужно, чтобы я его навестила. И сестер у меня нет, только братья. У папиной новой жены родились трое мальчиков. Ошарашенная неожиданным поворотом, я замялась, а потом предложила: "Давай про твою семью расскажем, про твоих братьев". "Не буду я про них рассказывать", наотрез отказалась Дана. "Раз они с папой живут, они не моя семья. У тебя есть мама, повтори: ми мадре". "Моя мама не ходит в фартуке", перебила меня Дана. "А няня где? Почему няню не нарисовали?" Что мне следовало ответить ей, что няня не член семьи? Роза Васильевна меня сразу же по макушке своей метёлкой треснет. Небось только и ждет момента. "Выучу только няню", решила Дана, как она называется. У меня по спине будто льдинкой провели. Я не знала, как сказать няня по-испански. "Да, я учу язык со второго класса, но это слово мне никогда не попадалось". Молчать было нельзя, потеряю авторитет. Почти не разжимая губ, я пробурчала: "Профессора. Это было неправда, так называют учительниц, но я пообещала себе, что как только выйду от Даны, сразу полезу в телефон и найду в словаре няню. В следующий раз скажу, что ошиблась, или нет, скажу, что можно и профессора говорить, но правильнее сказать". Розочка огаркнуло Дана. Я вздрогнула. Роза Васильевна обернулась и вынула наушники. «Ты по-испански профессора», профессора", провозгласила Дана. "Да что ты?" добродушно откликнулась Роза Васильевна, встряхивая зачем то Данкино платье, развешанное на стуле. "Профессор, что ли?" "Подожди, Дана", пролепетала я. Роза Васильевна уперла руки в боки и нахмурила лоб, будто пытаясь что-то вспомнить. Когда мы летом в Барселоне жили, помнишь, ты потерялась возле бассейна? Я тебя в доме искала, а ты к водичке пошла. Как я испугалась тогда. Там мальчишки были, Хуан и как его, второго-то звали? Себастьян, подсказала Дана. Точно, Цыпанька. Они за мной побежали, и все чего-то «Мадре! мадра. А я все в слезах кричу: "Да какая я мадра? Нянечка я, Данкина, няня". И они в ответ: "Ниньера, нинььера". Я думала, они мне няня кричали. Разве нет? Последний вопрос был адресован мне. "Да", тяжело вздохнув, сказала я. "Это няня". "Ты сказала профессора возмутилась Дана. Так тоже можно сказать", еле слышно ответила я. В тот вечер я не могла заниматься своим домашним заданием, не могла готовиться даже к какому-то особому опросу, которым грозила историчка. Подсела к папе. Он смотрел по телеку запись соревнований по бабслею. Он обнял меня, и мы начали смотреть вместе. Я задремала. Мне снилось, что я мчу по склону на санках. Сзади сидит папа, впереди Данка. Тесно, не двинешься. Дана смеется и говорит голосом Розы Васильевны: "Что ж ты, ягоза, преподавать пошла, если сама язык толком не знаешь? Ревешь, а зря, Москва слезам не верит". Я вздрогнула и проснулась. "Пап, слушай, думаешь, иногда можно не готовиться к истории?" Можно, легко ответил папа и завопил бабслиистом: "Давай, давай, давай!"